К тому же англо-американская комиссия, имевшая большое влияние на эстонское правительство, отнеслась к проекту унии сдержанно, не находя в таком соединении достаточно серьезной экономической базы. Эти причины похоронили надолго планы военного сотрудничества и идею политической унии соседних новообразований. Идею, остреем своим, направленную всецело в сторону будущей России. Наконец, большую роль в освобождении края от большевиков сыграла Северная Армия, переименованная в Северный Корпус. Попав при отступлении на территорию независимой Эстонии, командир его, полковник Неф, Заключил с эстонским правительством договор, в силу которого устанавливались общие действия, направленные на борьбу с большевиками и анархией. Корпус подчинялся эстонскому именному командованию, поступал на содержание эстонской казны, получал право комплектования неэстонскими гражданами, ограниченное, однако, условием, чтобы численность его не превышала Трех с половиной тысяч человек. Таким образом, идея борьбы в государственном масштабе временно падала. Русские контингенты обращались в служебное начало для частных целей, в которых поражению большевиков неизменно сопутствовало углубление и закрепление разрыва государственной связи окраины с Россией. Естественно, что в психологии командования и офицерства это положение воспринималось только как тягостный этап, на котором за временный приют оно платило честно своею кровью. Борясь за свою независимость, эстонцы требовали безоговорочного признания ее. Русское командование не хотело брать на себя такую ответственность. «На одном из заседаний старших чинов в Ревеле», — говорил генерал Родзянко, — «я заявил, что признание является совершенно необходимым, если русские люди хотят в борьбе своей с большевиками опираться на Эстонию», — и предлагал объявить о признании Северным корпусом независимости Эстонии. «Командир корпуса, полковник Зарожинский. Ответил, что в принципе он совершенно согласен, но не знает, как посмотрят на это русские люди, и что поэтому он сделает эстонскому правительству такое заявление, какое найдет для себя, как для русского офицера, более приемлемым. Такая неопределенность вызывала взаимную подозрительность и недоверие, хотя образ действий северного корпуса — оставался строго лояльным и в политическом, и в военном отношении за все время пребывания его на территории Эстонии. Как бы то ни было, соединенными усилиями и русских, и финляндских, и эстонских войск большевики были остановлены и отброшены к Чудскому озеру. К концу февраля они начали новое наступление более серьезными силами в общем направлении от Пскова на Валк, но были разбиты вновь, и к весне армия Лайдонера прочно занимала оба берега Нарвы, западный берег Чудского озера и далее по границе Псковской губернии на Маренбург, прикрывая «Этнографические пределы Эстонии».